Глава тридцать первая. Тереван точнулся и осознал, что это Йорос растряс его. Открыл глаза и увидел пустые глазницы черепа перед собой. «Посол мертв!» Потребовалось время на то, чтобы связать титул с его обладателем. Это время он продолжал идти, не замечая того, что земля уже осыпалась под ногами. Посол мертв. Наш посол — это Ольтик. Теревант внутри посольства. Незнамо, как снова очутился в Гвердоне. Смутно помнилась прошлая ночь, как его грузили в коляску. Как грохоча гнали со всей мочи по проселочной дороге. Нутро горит желчью. Ноги разъезжаются. Пришлось опереться на Йороса. Голова как перезрелый фрукт, и каждая секунда приносит боль. «Живее спускайтесь!» Тереванта инстинктивно схватил с собой меч и, шатаясь, загремел по лестнице, на бегу пристегивая ножны. На нем до сих пор вчерашняя одежда. За спиной спускался Йорас. Снизу крики — топот. Спокойствие раннего утра нарушено. На дверях кабинета Ольтика — Стоят два неусыпных стража. Внутри полно народа. Живые и нежить. И один мертвый. Тереванта охватил все разом за один удар сердца. Тело брата лежит на полу у камина. полуодетое, Мундир, в котором он был на фестивале, брошен на пол. Но на брате перевесь старого меча и надраенные походные сапоги. Его закололи. Клинок вогнали в живот, насквозь до спины, затем выдернули наружу. Есть и другие раны. Порезы помельче. Красные потоки крови обширно разлились, пропитали ковры и мелкими ручейками сбежали по выемкам между плитками. Мебель раскидана, словно нежданно налетел ураган. Окно высажено вовнутрь. Повсюду стекла. На лице Ольтика застыло замешательство. Зеркально отражает выражение лица Тереванта. Никаких признаков меча и ревешечей. Теревант сбивчиво качнулся к телу, но не успел переступить порог кабинета, когда Эринт преградил ему путь. «Где меч? Что ты наделал?» Воспоминания путаются. Говорил ли он с Ольтиком вчера вечером? Последнее, что он отчетливо помнил, это посиделки у костра с наемницей. Наолой. Вроде был сон про разговор с Ольтиком. Бессвязные урывки поспешного ухода с Лемюэлем. Удар со спины. Дейринд не колебался. Рявкнул неусыпным приказ. «Задержать лейтенанта!» Воины скелеты двинулись на него. Теревант попятился. Потянулись костистые руки. «Только ты мог это сделать!» – прохрипел Дейринд. «Сдавайся, Ревешич, и предстань перед правосудием короны!» Инстинкт возобладал. Он обнажил клинок, и неусыпные тоже извлекли мечи. Мертвые быстрее него и сильнее. Но у них нет цели его убить, а ему не надо беспокоиться за их жизни. Его удары обрушились на них, размашисто, остервенело. Кости раскалывались, он рассекал неусыпных бойцов. Все подернула багровая дымка. Ольтик умер, и мир разрушен, и все, что он мог, только драться. Напролом, сквозь слезы. Неусыпных уже не двое, их четверо. Нет, пять, шесть. Наседает целый гарнизон. И живые, и мертвые. Живые в растерянности теснятся сзади. «Надо ли повиноваться приказу первого секретаря и арестовывать своего командира?» «Мертвые не раздумывают». Дейринт выкрикнул распоряжение, и неусыпные удвоили натиск. Меч вырвался из руки. Хлесткий удар пропорол предплечье, забрызгав кровью мраморную стену. Теперь они нацелились его убить. Убийство не в счет. Если он возродится потом». Сам станет неусыпным. Выпад. Меч метит в сердце. Один из неусыпных умышленно заваливается на пути клинка, препятствуя соратнику. Это Йорас. «Бегите, сэр!» шепчет он. Теревант побежал. Сзади кричат. Половина посольства бросилась в погоню. Он припустил вверх по лестнице. На низкий скат крыши. Соскользнул с черепицы на дворик. Зацепился за жолоб. Под весом окровавленная рука взорвалась болью. Он едва не отключился, но, спотыкаясь, кинулся через двор к воротам. Мертвецы настигают, но он успевает вперед них вырваться за порог и пересечь черту раздела между территорией Хайта и Гвердоном. Восемь неусыпных скелетов замерли на пороге, не готовые продолжить преследование. Их промедление не вечно. Либо они сходят за масками и перчатками и получат возможность перемещаться среди живых, Либо Дейринт вышлет их вон прямым приказом. Или в погоню вступит живая охрана посольства. Теревант не стал ждать, а побежал дальше, навстречу зияющему городу. Этим утром шпион проснулся от шороха в окне. Он пересек комнатушку, где ютился с Эмлином, обойдя кровать мальчика. Эмлин обретался где-то внутри постели, под грудой одеял, несмотря на летнюю жару. На полу лежала сброшенная цветочная гирлянда. Шпион запнул ее под кровать. Вечером Эмлину предстоит сотворить последнее чудо. После чего Джалех может усмирять парня любым способом, какой ей по душе. Снаружи на подоконник взгромоздилась барсетка. А до земли три этажа. У нее копыта горной козы. Не иначе. «Нет времени стучаться в дверь, мой хороший!» пояснила она, протягивая ему сверток. «Владыка-крыс созывает нас, поэтому я помчала вниз». «В смысле нас?» «Всех упырей нашего города. Мы давно уже так не собирались. С тех пор, как вычистили из туннелей ползущих». Она облизнула острые зубы, словно припомнила особенно сытный обед. «Это от мисс Даттин. Говорит, срочно. Ну, а еда от меня. Я все равно шла на рынок перед тем, как спускаться под землю. Она похлопала по котомке на боку, полной свежего хлеба и вяленого мяса. Алик выглядел озадаченно. За его маской шпион забавлялся, все понимая. Она уходит в глубины под городом. Старинное упырье царство, Поэтому берет с собой пищу с поверхности чтобы не есть трупное мясо. Такой вот вариант смирения. Способ предотвратить нежеланный переход на следующую ступень развития упыря. Хлеб для барсетки. То же, что гирлянда Эмлина. Эти символы связывают обоих со сторонними силами. Не теми, которые властвуют над ними по праву. Упыриха уже скрылась. Он развернул сверток, отложил нарезанный хлеб с мясом в бумажной обертке. Остальное содержимое передала Эладора: Письмо, где повторялось сказанное ночью, о назначении ее главой компании в новом городе. Мешочек с деньгами. Треть того, что ей давал, отметил он. Расписание встреч с избирателями, контакты пробивных агитаторов и прочих партийных служак. Доверенность, наделяющая его полномочиями действовать от ее имени. А ее имя значило имя Келкина. Перед Аликом непочатый край дел. И почему бы и нет? Он сделался Аликом уже почти целиком. Шпионская работа близка к завершению. Эмлин тоже проснулся. Наблюдает за ним из тени под одеялом. Алик протянул ему краюху хлеба. Съешь-ка перед тем, как пойдешь на завтрак. Есть не хочется. Что-то не так. И это бросается в глаза. Мальчишка уводит от Алика взгляд. «Тебе понадобятся силы?» Он понизил голос. «Тетя Анна просит тебя вечером потрудиться». Эмлин спрятался обратно в гнездышко из одеял, качая головой. «Не могу!» Шпион сел на кровать, слегка раскопав одеяло, чтобы видеть лицо мальчика. «Что с тобой случилось?» Там... там была другая святая. Кажется, мама мисс Датин. Она знала, кто я. И что случилось? Тишина. Эмлин, что там случилось? Мальчик сел на кровати. По лицу полились слезы. Она меня обожгла. Она заставила меня. Она сказала мне... От... Отре... Отрекись... Горько промолвил шпион. Слово на языке отдавало золой. Хранительница, сволочь! Выжгла Эмлина, выжгла духовно. Силой принудила его отречься от ткача судеб. Заставила богохульствовать. А святость мальчишки и так висела на нитке. Теперь он совсем бесполезен. Сломлен. Я больше не слышу его шепот. — Она избила тебя! — вскинулся Алек, внезапно рассвирепев. Он схватил Эмлина за плечи, повернул боком, другим, высматривая следы. — А потом еще и вылечила! — ответил Эмлин со стыдом в голосе. Даже в мученичестве ему было отказано. — Святая свихнулась! — прошептал Алик. «Ты ни в чем не виноват. Она вправду могла тебя убить, и ты ничем не смог бы ей помешать. И я рад, что она тебя вылечила. Лучше так, чем...» И вдруг холодная зябь заползла валика изнутри, и шпион проговорил его устами, шепча мальчику на ухо. «Я знаю, как все исправить». Пойдем сегодня же ночью. Целый день шпион провел в ожидании. Терпи, воплем вопил он. Терпи. А ему хотелось отгрызть себе ногу. У Алика, у того работы полно. Алик везде, и в Мойке, и в Новом Городе. Без устали проводит кампанию. Взбадривает понурых избирателей. Высмеивает глупую идею. С какой стати Гвердону понадобился король? Напоминает, кто вывел их из кризиса и отстоял город. Келкин. Жителям нового города легче выбросить из головы новости о короле. Бежавшие от божьей войны знают, каково доверять божественному вмешательству, тем более в городе, славном своим безбожием. Однако в древнюю мойку глубоко въелось почитание сгинувшей монархии. Оно сквозило в архитектуре улиц, в фамилиях старых семейств. Пронизывало город, как жилы пронизывают мясо. Эмлина он далеко от себя не отпускал. Не давал мальчишке зациклиться на случившемся на фестивале. Много болтал с ним о том, чем им заняться после выборов. Летний день тянулся бесконечно. Алекс заполнял часы работой, но шпион бездействовал. Уставившись на горизонт. Ему хотелось отравить солнце ядом или стащить с небес его диск. Что угодно, лишь бы приблизить сумерки. Когда Эмлин устал, Алик отправил мальчишку домой. А сам оставался трудиться. Поужинал в зале собраний промлибов. Шутил и хохотал с приятелями и сподвижниками. Деньги Дредгера лились им в глотки, набивали им животы. После ужина не уходил еще с полчаса. Каждому хотелось перекинуться с ним последним словечком, пожать руку, хлопнуть по спине. А Эмлин сидел у Джалеха и ждал, когда он придет. Мальчик отрекся от ткача судеб. Отринул Бога. Разорвал связь. Свершил святотатство. Однако существовали способы восстановить порванные узы. И такие дела лучше проворачивать ночью. Искупление дается нелегко и обойдется недешево. Алек тянул время как мог, откладывая возвращение к дому Джалех. Оттягивал неизбежное. Вокруг Тереванта ворочался Гвердон. Город поднимался с рассветом. Корабли с утренним приливом покидали залив. Заводы свистками объявляли дневную смену. Ларьки и базары раскрывались, как цветы. Вместо росы на стенах по утру проступал свежий посев предвыборных плакатов. Он мотался по городу зигзагом, с поезда на улицу, в переулок, под крышу какого-нибудь здания и по новой. Перемещался на обум. — Хорошо бы пойти к Лис, поговорить с ней. — Но как? — Ольтик сказал что она во дворце Патроса. Но не мог же он появиться у ворот и попросить ее позвать. Извините, мне бы хотелось поговорить со сводной сестрой. Она только что прибрала к рукам ваш трон, чтобы обеспечить себе коронацию. Можно она выйдет поиграть? И все-таки, где же меч? Остался в пределах посольства? Только представитель дома Эревешичей мог носить его без вреда. Кровный потомок. Это значит, лис исключается. Теревант последний в роду. Неизвестный родственник? Какой-то бастард тольтика? Или его самого? Или? Клинок способный носить неусыпные. Быть может, и человек с достаточной волшебной защитой. Святой или чародей. Но только недолго, поскольку волшебство меча распутает любое заклинание сдерживания. Но все неусыпные в гвердоне сидят в посольстве. И как настолько могучий святой или чародей смог бы проникнуть внутрь незамеченным? Теревант растерянно шел по извилистому переходу к новой станции подземки. На платформе толпились рабочие. Едут на алхимические фабрики. На поезд он садиться не стал. Прошел отрезок платформы и нырнул в другой лестничный переход. Такие вот прятки. Непонятно, от кого он прячется. От дееринта? Лис? Или от себя? За плечами маячил неотступный преследователь. Факт смерти Ольтика. Как великан, он ломился сквозь улицы. Пока Теревант в пути, ему удается опережать великана скрываться за домами и башнями. Он знает, и если тот его догонит, то сомнет его, сокрушит. Если он поддастся горю, то тот, кто убил Ольтика, уйдет от возмездия. Слова стихотворения звенели эхом в пустоте под крышкой его черепа. Хайт — это прах, а Грена — могила, но Гвердон — Есть греза безумного бога. С пяти ножей надол блестки. Оттуда в новый город. Потом петля в обход священного холма. По виадуку до замкового. Утро катилось к полудню. Полдень становился тоскливой, серой пополудней. Город уныл и похмелен после фестиваля цветов. Он будет идти, изматывая себя. Пока не перестанет чувствовать ног. Он готов идти, пока не умрет, А потом войти в неуспение И идти дальше, не сбавляя шаг, Переступить край мира И продолжать идти через море. Но Гвердон есть греза безумного бога, Изменчив и темен, и каменно зрит, С высоких бойниц ли города вечность. Ночь стояла безлунная, Ярко сияли звезды, но улицы под ними достаточно темны. Город затих во всеобщем похмелье после пережитого на фестивале. Сточные канавы забиты выброшенными венками и романтичными букетами. По переулкам мойки Алик ведет Эмлина в новый город. Они проходят под самодельной виселицей. Из высокого окна свисает тело. Поворачивается в петле. Эмлин вздрагивает и пододвигается ближе к Алику. Но это лишь скверное подобие человека. Тело из воска, не из плоти. Сальники в городе вымерли, и одного из них вздернули, чтобы побивать камнями и гнилыми фруктами. Не останавливаясь, они проходят по улице часовен. Краем глаза шпион замечает караульного из городской стражи. Часовни под надзором. На голове караульного маска. Глаза прячутся за линзами с тавматургическими датчиками. Механический взор маски сосредотачивается на Эмлине, на секунду задерживается, потом караульный машет рукой. Не задерживайтесь. Эта часть нового города не то место, куда водят детей. «Обожди пять минут», — велел шпион Эмлину. Потом заходи в часовню ткача, вон туда, а я отвлеку стражника. Он заставил себя улыбнуться. Попроси у паука прощения, а потом отправляй послание. Часовня – место силы ткача судеб. Она подстегнет восприимчивость мальчика к божеству, принудительно настроит душу Эмлина под надлежащую сцепку. Но будет больно. Смертные, крайне хрупкие, переменчивые создания. Но боги всегда постоянны. Щепетильность не про них. Их любовь и ненависть одинаково страшны. Одинаково легкомысленны. Шпион вынул львиноголовый сосуд и помазал мальчика. Наложил на него отметку Анны, и ее печать. Так и шмирский флот будет знать что послание ушло с ее благословения. Эмлин расправил плечи и заглянул в темноту часовни. — Я сделаю все, что нужно, — сказал он Алику, но ответил ему шпион. — Молодец. Передай им, что город поспел к жатве. В часовне Эмлин преклонил колени перед статуей паука и начал молитву. Образ статуи совпадает с тем образом, что оттиснут в мальчике от этого совпадения душа парня расчехляется открывает свою суть и разламывается пополам теряя свою человеческую ипостась выпускает восемь ножек чтобы прытко прошуршать по паутине тайных нашептываний отращивает глаза что видит за пределами материального мира он переваривает слова произнесенные аликом заматывает их в психический кокон Кладет их на паутину. Трудно. Намного труднее, чем раньше. Часовня придает ему сил не сдаваться. Словно статуя принимает на себя вес его бремени. Эмлин боится, что бог будет зол на него. Что, представ перед ткачом судеб, он будет осужден. Покаран. Но так будет честно. Так будет справедливо. Он заслужил все, что получит. Эмлин вырывается из смертного тела. В неопределенности божественного. Он не уверен какого. Восьминогой статуи или двуногого мальчика. И движется по паутине. Там есть и другие, такие как он. В тонюсеньких вибрациях он чувствует их. Шпионы в других городах, других странах. Паутина покрывает весь свет. Нить, по которой он ползет, одна из самых северных. Наиболее густая сеть на юге, с центром в Эшмире. Там святых тысячи, тысячи его двойников, его духовных братьев. В некоторых местах паутина до того чистит, что перекрывает собой вещественный мир. Там, в праведных храмах, куют податливую судьбу. Он противится соблазну встать на некоторые из путей. Паутина вне времени, и какие-то нити ведут в прошлое или будущее. После посвящения, впервые обретя эту силу, он поддался слабости и сползал в прошлое, чтобы поглядеть на свою семью. Он наблюдал за собственным детством и опять увидел лицо мамы. Жрецы выпороли его за ту первую оплошность. Ткач судеб же простил его тогда. С того времени паук, вся его семья, единственный родитель, его старший я. Тут в сознании мелькнула мысль о балике, и он поборол ее. Пути будущего куда более опасны, особенно теперь, когда паутина повреждена, он пополз по краешку испорченной области последствий раскола, ощущая вкус золы и скорби. Храмы Севераста сожжены, а их служители исчезли в грядущем. Порвана паутина. Понесены огромные потери. Он не завидовал тяжкому труду здешних духов энергии. Они заново ткут судьбу, заращивают разрывы твердой определенностью. Но не севераст его цель. Он остановился, ощущая подрагивание. Он собирался продолжить путь к югу, к сердцу паутины в Ишмире. Но Бога там не было. На мгновение он растерялся. Неужели его как-то развернуло в обратную сторону? Поскольку сейчас ткач судеб находился прямо над ним. А затем увидел правильный путь. Неудивительно, что ему тяжело считывать колебания. Сегодня ткач не сидит в перекрестье. Божественное присутствие осияло нынче тонкие неустойчивые участки. Там, где паутиной перетянуто море. Он пополз вдоль дрожащей нити и, наконец, предстал перед божеством. Бог осматривает его, пробует на вкус, растворяет его, впрыскивает в мозг яд, чтобы читать все мысли. Он по-прежнему угоден пауку. Проступок серьезен, но в помыслах ткача судеб ему как и раньше, уготовано место. Теперь на него находит безвременье. Он — ткач судеб. И сама паутина тоже — ткач судеб. И все вещи вокруг — ткач судеб. Послание доставлено. Всегда было доставлено. Ибо ткачу судеб известно все. Восемью глазами он прозревает космос. Ему уже известны все тайны. Он видит паутину причин и следствий. И видит хаос, из которого рождается будущее. Его жвала, напитанные ядом неотвратимости, проговаривают секреты, переданные из Гвердона. «Грозное оружие — обман!» — шепчет паук. «У Гвердона нет мощи, способной нас сокрушить!» Эмлин, его имя Эмлин, напоминает он себе, пытается отделить свою самость, когда рядом появляются другие боги. Собирается весь пантеон и шмиры. Облачная роженница милостиво окутывает их туманом, и Эмлин не сгорает в сиянии их за небесного величия. Он скорее чувствует их, а не видит. Кракен плывет под толще этого мира, вечен и необъятен. Бол благословенный прервал свои сны о драконьих сокровищницах Лирикса. По рукам струятся золотые монеты. Дымный искусник проскальзывает рядом, источая ароматы благовоний. Верховный умур бесконечно далекий. Присутствует на этом божьем совете в лице посланца священного огня. И Эмлин отстраняется от его жара. Он слишком близко к богам. Слишком многое в нем прошло возгонку ткача судеб. И что-то огромное, хищное прокралось и бродит вокруг него. Горячее дыхание сопящего зверя. Туману не скрыть до конца величие царственной сущности, которая пытливо его изучает. Когти царицы львов разрывают паутину там, где ступает она, кружа около ткача судеб. Восемь мерцающих глаз смотрят в два золотых. Горящих ослепительней солнца. Паук съеживается. Эмлин съеживается. Его сердце несется в скач, А восемь ног свертываются в защитную позу. Он пятится ползком в какой-нибудь райский уголок потемнее. Великолепие единения с Богом подпорчено. В пантеоне есть и другие силы. Божества мощнее и яростнее паукосудеб. И сейчас превосходство за ними. Царица Львов обдумывает послание. «Война!» — произносит она. «Война священна!» Царица Львов издает рык, и небеса раскалываются. Эмлин падает. Летит вниз из Божьего Царства, падает обратно в смертную обитель. Он потерял покровительство Бога. И если некогда ткач судеб мог облегчить такой переход, бережно опустить на земь свой хрупкий смертный сосуд, то теперь Бог отшвыривает его, как тухлятину. Его проступок прощен лишь отчасти. Впереди еще ждут страдания. Эмлин пытается стать опять человеком. Но это не так легко. Его череп хрустит. Хрустит без остановки. Голову простреливает боль. Лопается кожа на боку. Бежит сукровица. Это четыре духовные лапки отсекли от него. Грохнувшегося на физический план бытия. Он валится на твердый пол часовни. Лицо пылает в муках от дюжины ран. Вопит, Не в силах вынести боль!» Закрывает, крепко жмурит глаза, заслоняясь от ужасного сияния царицы львов. Олег появляется рядом, помогает ему подняться, утирает лицо. Кровь течет по лбу Эмлина из шести ранок. Стигматов ткача судеб. Со временем из этих ран могут прорезаться зрачки. «Кончено!» — хрипло говорит Алик, обнимая мальчика. И они остаются в часовне вдвоем. Все боги уже ушли. Таможенный пост на северном рубеже Гвердона с одним поездом мог бы, пожалуй, исправиться. Пограничники берут хорошо подготовленных дозорных. И в сторону Хайта смотрят дула исправных пушек. Начальника заставы подняли среди ночи по прибытии первого поезда. Он отправил на осмотр состава дежурный патруль, пока сам инспектировал дорожные документы. Дежурные в алхимических масках вглядывались в темноту за окнами вагонов. Высматривали скрытые чудеса и уклоняющихся от досмотра святых. Полный абсурд. Уж им-то известно. В Хайте не бывает святых, кроме оберегаемых. И разве мало вам явного чуда? Сотни неусыпных солдат, терпеливо сидящих в вагонах. Изучение подорожной открыло прискорбное расхождение у Гвердона с Хайтом в понятиях касаемо смерти. Правила, регулирующие железнодорожное сообщение между двумя городами, строго ограничивали число хаитянских солдат, которым дозволено въезжать на территорию Гвердона. Но для гражданских давался куда более щедрый допуск. Командир эшелона улыбался, глядя на стража границы. Черепа всегда улыбаются. Что вы, все эти неусыпные солдаты сейчас в отпуске и в настоящий момент по букве закона солдатами не являются. Они не на службе, не вооружены и в гражданском страж границы указал на то что городом установлен еще более строгий предел пребывающий в гвердоне нежити а, -а, -а, -а, -а сказал командир эшелона эти ожившие отпускники вовсе не собираются в город в сам гвердон они не войдут они едут на праздник в сельскую местность а правила въезда гражданских не уточняют живые эти гражданские Или мертвые? Какой-то откровенный фарс. Начальник заставы мог приказать открыть по составу огонь из орудий. Он мог подорвать пути, отводя от города возможную угрозу. Но по железной дороге приближались новые огни. На подходе новые поезда. Таможенный пост будет сметен. Его и его пограничников просто вырежут. Еще ему поплохело когда он представил завтрашние проблемы. За последние недели Хайт превысил объем закупок алхиморужия, и основные партии перевозили по рельсам, дабы избежать ишмирских кракенов или лирексианских воздушных пиратов. Благополучие города напрямую зависело от торговли. Что с ним сделает гильдия алхимиков, если он необоснованно закроет границу? Начальник поста скрежетал и пыхтел в такт холостым оборотом мотора за окном. Он опять перечитал правила. Сверился с расписанием. Под пытливым взором безглазого командира эшелона. Наконец раскопал старые дорожные карты. Компромисс был найден. Благолепное решение. «У нас есть...» — скрипел начальник. «Выведены из пользования разъезд. Немного севернее Гвердона. Достаточно вместимый, чтобы принять все четыре праздничных поезда». Он пошлет вперед сообщение. Городской дозор направит отряд для наблюдения за разъездом. Убедиться, что гражданские хаитяне ведут себя хорошо. Командир эшелона оскалился ухмылкой и согласился. Пограничная стража конфисковала запалы от артиллерийских единиц состава, пообещав вернуть их, когда хаитяне покинут Гвердонскую территорию. Хаитяне не возражали. Более того, сотрудничали, помогая разбирать механизмы орудий. Артиллерии управляют живые войска, а не мертвые. Мертвецы медленно учатся новым навыкам. Медленно, но упорно. Один за другим поезда проезжали пограничный пост. Один за другим, согласно приказу, они пребывали на запасной путь глухой ночью. Гвердон выселся тенью на юго-востоке, изменчив и темен, бессонный в эту душную летнюю ночь.